От автора. Я нахожусь в гостиной дома пожилого мужчины. Пока я знаю его не очень хорошо, но уже успела познакомиться с его собаками Тутси и Бамбамом. Одна размером с пони, другая меньше моей кошки. К счастью, я смогла расположить их к себе, и сейчас они спят. На миг я отвожу взгляд. Мне надо кое-что сказать ему. Вы знаете, что я не еврейка. Мы общаемся уже час. Старик, сидящий напротив меня в кресле, нетерпеливо, но вполне дружелюбно фыркает. Потом отводит взгляд, сгибает пальцы. Он сидит, нога на ногу, и свободный, негромко выбивает ритм. Его глаза устремлены в открытое пространство за окном. «Да», — повернувшись ко мне с улыбкой, говорит он, «вот почему я выбрал вас. Я немного успокаиваюсь, может быть, я все-таки оказалась в нужном месте». Итак, говорит он, словно собираясь пошутить, «расскажите, что вы знаете о евреях». Я пытаюсь что-то вспомнить, но на ум приходит только семисвечник. «У вас есть знакомые евреи?» Я припоминаю одного. «Я работаю с девушкой по имени Белла, полагаю, она еврейка». Ожидая увидеть пренебрежение, но вместо этого вижу энтузиазм. «Хорошо», — говорит он. «Я прошла еще один тест. Далее следует первая инструкция». «У вас не должно быть предупреждения к тому, что я вам расскажу», — он умолкает, словно подыскивая слова. «Не хочу, чтобы к моей истории примешивался какой-то личный опыт», — я смущенно ерзаю, — «возможно, что-то такое и есть». Он наклоняется вперед и, потеряв равновесие, хватается за столик рукой. Покачнувшись, шаткий столик ударяется одной ножкой о пол. От громкого звука собаки в испуге просыпаются... Я сглатываю. «Девичья фамилия моей матери была Швардфегер. У нее в роду есть немцы». Он успокаивается. «Мы все родом откуда-то», — говорит он. «Да, но я Новозеландка. Семья моей матери живет в Новой Зеландии уже более сотни лет. Иммигранты». «Да». Он свободно откидывается назад. «Насколько быстро вы можете записывать?» — спрашивает он. «Я сбита с толку, о чем именно он спрашивает». «Ну, это зависит от того, что я пишу. Мне надо, чтобы вы работали быстро, у меня мало времени». «Я в панике. Я намеренно не принесла с собой на первую встречу записывающую технику. Меня пригласили, чтобы услышать историю его жизни и обдумать, как записать ее. Пока я хочу просто слушать». «Сколько времени в вашем распоряжении?» – спрашиваю я. «Совсем немного». Я смущена. «Вы куда-то уезжаете?» «Да», — отвечает он, и его взгляд вновь обращается к открытому окну. «Мне надо быть с Гитой». «Я не была знакома с Гитой. Именно ее смерть и желание Лали присоединиться к ней заставили его рассказать свою историю. Он хотел, чтобы эту историю записали, и, по его словам, чтобы этого никогда не случилось снова. После той первой встречи я приходила к Лали два или три раза в неделю, На распутывание этой истории ушло три года, мне пришлось завоевывать его доверие, и не сразу он смог приступить к глубокому самоанализу, которого требовали некоторые части его истории. Мы стали друзьями, нет, больше, чем друзьями. Наши жизни переплетались по мере того, как он избавлялся от бремени чувства вины, угнетавшего его более 50 лет страха, что их с могут посчитать пособниками нацистов. Часть бремени Лали я взяла на себя, когда мы сидели с ним за кухонным столом, и я видела перед собой этого милого старика с трясущимися руками, дрожащим голосом, с глазами, которые все так же увлажнялись через 60 лет после того, как он испытал на себе самые ужасающие события в истории человечества. Он рассказывал свою историю по частям, Иногда медленно, иногда стремительно и без четкой связи между многими-многими эпизодами. Но это не имело значения. Я, как завороженная, сидела с ним и его двумя собаками, слушая рассказ, который равнодушному уху мог показаться бессвязным бормотанием старика. Было ли дело в его восхитительном восточноевропейском акценте? Или в очаровании этого старого хитреца? или в запутанной истории, в которой я начинал разбираться. Все это и даже больше. Как рассказчику истории Лаля, для меня стало важным определить, как воспоминания и история иногда вальсируют в ногу, а иногда стремятся разойтись, преподать не урок истории, которых много, а урок гуманности. Воспоминания Лаля в целом были удивительно ясными и точными, Они согласовывались с результатами моих проверок по части людей, дат и мест. Помогло ли мне это? Общение с человеком, для которого столь ужасные факты были жизненной реальностью, делало их еще более страшными. Для этого красивого старика не существовало расхождения воспоминаний и истории, они вальсировали идеально в ногу. «Татуировщик из Освенцима. История двух обычных людей», живших в необычное время, лишенных не только свободы, но и человеческого достоинства, имен, идентичности. В ней изложено мнение Лали о том, что им нужно было делать, чтобы выжить. Лали прожил свою жизнь под девизом «Если утром ты проснулся, значит, это хороший день». В утро его похорон. Я проснулась с мыслью, что для меня это не хороший день, но для него хороший Теперь он был сгитый.